А вот была история. Однажды генерал Сергей л а в р е н т ь е в ч Львов ехал с князем Потемкиным в Царское село. Светлейший находился в мрачном расположении духа и упорно молчал. Поэтому всю дорогу Львов, притаившись в углу экипажа, не смел проронить ни слова. «Приехали». Потемкин вышел из кареты. Тут Львов остановил его и умоляющим тоном сказал. л в а ш Светлость, у меня есть к вам нижайшая просьба». «Какая?» — спросил Потемкин. «Не пересказывайте, пожалуйста, никому наш разговор». Потемкин расхохотался, и его хандра улетучилась. ь и